Глава 6. Настоящее. Усыпальница предков. Первый залп стрел и заклинаний прошел сквозь меня в тот момент, когда я принял электрическую форму. Чуб прикрылся огромным башенным щитом, возникшим прямо перед ним, а три руки создал алый магический щит, дополнительно прикрыв себя и берсеркера, «Я тоже создал щиты хаоса, активировал ауру хаоса, а сразу после этого призвал спина, и спустя доли секунды над нами в воздухе возник дракон и накрыл нас чешуйчатым ярко-голубым крылом, с легкостью заблокировавшим все стрелы и заклинания. Более того, часть из них отразилась обратно в противников». «Это что?» — воскликнул Чуб. «А, моя лошадка!» — ехидно ответил я. — Сойдет? — Ревнево прокомментировал Хаосид. — Не впечатляет. Воспоминания о защите Келевры крутились в голове многочисленными фрагментами и избивали с толку. Но причину выбора именно такой формы спина я понял сразу. — Не сопротивляйтесь! — крикнул я орком, а сам сдвигом переместился сразу на спину огромному синему дракону. Питомцу же я скомандовал схватить лапами моих напарников и взмыть в воздух, чтобы покинуть радиус атаки игроков. И только оказавшись высоко над землей, я вызвал окно характеристик дракона и быстро их изучил. Спин. Облачный дракон. Уровень 90. Эпический питомец. Сила 160. Ловкость 160. Интеллект 160. Мана 1500. Здоровье – 10 тысяч. Свободные очки характеристик – 0. Особенности – высокая устойчивость к магическим и физическим атакам. Способности – атомное дыхание – активное. Концентрируя энергию в течение нескольких секунд, дракон атакует противника мощным потоком энергии, уроном 100 умноженный на интеллект – 300 единиц маны. Отражение – пассивное. С шансом 10%. Шкура дракона может отразить направленное на него магическое заклинание. Крепкая шкура, пассивная, отражает 10% получаемого физического урона в противника. Моя копия решила, что мне необходим летающий танк, способный сопротивляться любому урону. Пожалуй, я тоже считаю это правильным выбором. Точнее, технически это и есть мой собственный выбор. Но даже у этого танка есть неплохой атакующий скилл. А значит... «Давай-ка ударим по ним в ответ!» Скомандовал я дракону, и он завис в воздухе, распахнул пасть и начал нагнетать в ней голубую энергию. А спустя десяток секунд вся накопленная энергия вырвалась широким лучом и ударила в землю под нами, туда, где стоял мастер щенков и другие игроки. В земле перед пещерой образовалась огромная воронка, а по системному сообщению и полученному опыту Я понял, что кого-то из игроков точно задело. «Ты мой летающий годила! невольно умилился я. Орки, которых дракон держал в лапах, радостно закричали. «Летим вверх!» — велел я спину, схватившись двумя руками за торчащие из спины дракона костяные наросты. «Нужно пролететь на плато и найти шамана!» Дракон резко взмыл в небо, и спустя примерно минуту мы уже летели над вершиной горы. Плато выглядело как огромный, совершенно плоский цельный камень красноватого оттенка площади под километра. И на всей его поверхности были разложены многочисленные пирамиды из белых клыкастых черепов и высокие толстые колонны из остальных костей. Сделав круг над плато, я сразу нашел среди костяных конструкций маленькую фигуру шамана, сидящую перед чем-то вроде каменного алтаря с разложенным на нем в позе звездочки телом. Недолго думая, я попросил Спина атаковать шамана сверху атомным дыханием, но поток энергии натолкнулся на магический щит и разошелся в стороны, ударив по костяным колоннам и разбросав их во все стороны. Судя по количеству маны, у дракона был запас маны еще на два таких удара, и весьма велика вероятность, что шаман их не переживет, даже несмотря на всю свою защиту. Спин сделал круг и зашел на второй удар. Но в этот момент шаман вскинул руки, в которых держал барабан и палку. Я почувствовал, что сейчас произойдет что-то очень неприятное и скомандовал спину резко взлететь вверх, но это нас не спасло. Мгновение и дракон исчез, а подо мной в воздухе появился электрический волк, чья морда выглядела до нельзя удивленной. Смешно взмахнув лапами, словно он еще не понял, что крыльев больше нет, спин начал падать вниз раздался радостный крик Хаосита, явно ревновавшего к новой форме спина. «Бесполезный дракон!» — раздался удивленный и быстро удаляющийся от меня крик Орков. Я же, уже падая вниз, догадался, что шаман понизил уровень моего питомца до 60 из-за чего он потерял возможность поддерживать четвертую форму. Пришлось оттолкнуть себя к земле, чтобы обогнать Орков, смягчить свое приземление тем же отталкиванием и потом подтолкнуть снизу боевых товарищей, чтобы они не разбились. Конечно, с их уровнями падение с такой высоты могло и не снять все здоровье, но зачем зря рисковать? же приземлился на плато без особых проблем, применив молниеносный удар, а электрическое тело падением не повредить. «Что это было?» воскликнул Чуп, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Шаман понизил уровень моего маунта», — пояснил я, указав на волка. «Не болтаем, лечимся и выпиваем все эликсиры, и используем бафы, какие у нас есть», — быстро скомандовал три руки товарищам. «Мы приземлились в стороне от шамана. Нас от него пока скрывали многочисленные колонны и пирамиды из костей, поэтому на какое-то время мы могли быть в безопасности. И, судя по всему, вряд ли то станет отходить от алтаря и охотиться за нами. Это было бы глупо». Хотя попытаться его отвлечь и подобраться к алтарю, может, и стоило бы. Вот только среди нас не было убийцы или охотника, владеющего скрытностью. Проверив статус Пина, я узнал, что наложенное на него понижение уровня будет длиться 10 минут. Вроде немного, но с учетом того, что на плато сейчас поднимаются игроки духа охоты, этого времени у нас точно не было. Шаман 140 уровня. «Я не представляю, что у него могут быть за способности. Поэтому пока мы можем лишь использовать старую тактику», — продолжил шаман. «Я ставлю щиты. Вы пытаетесь пробиться в ближний бой». Он посмотрел на меня. «Ты же электромаг. Тогда ты можешь молниями сбивать его касты. Как только шаман начнет что-нибудь кричать, сразу бей». Я кивнула. «Без проблем. Мне защита не нужна». У меня подвижный класс, так что я буду действовать сам по себе. Орка дарил меня скептическим взглядом, но спорить не стал. Мы двинулись вперед между костяных конструкций красной точки на мини-карте. Сверху пирамиды из черепов казались не такими уж высокими, но теперь они возвышались над нами в три человеческих роста. Столбы же и вовсе по высоте были близкие к высоковольтным вышкам. Если с помощью каждой из костей на плато можно призывать духа погибшего орка, то я даже не представляю, как шаманы находили того, кто им нужен. Когда мы дошли до шамана, он уже ожидал нас с барабаном в руках. «Гости из другого мира! Что вы здесь делаете?» «Что?» — слегка опешив переспросил Чуп. «Откуда он знает?» «Я шаман!» — высокомерно ответил Раста. «Духи говорят со мной». «Я знаю все. Берсеркер фыркнул. <свят> «Прямо всё? Тангенс 30 градусов, знаешь все «Всё-таки мне эти ребята нравятся. Мало того, что ко всему с юбром подходят, так еще и забалтывают противника, внимательно осматриваясь по сторонам. Я занимался тем же самым. На каменной плите, покрытой старыми до черноты разводами крови, лежал молодой мускулистый орк в одной набедренной повязке. Хотя они все мускулисты, но этот особенно развит физически. Словно победителя мистера Олимпия облили зеленкой. Руки и ноги его были незамысловато прибиты к камню стальными кольями, но он определенно был еще жив. Это было видно по красной полоске здоровья. А вот меча я нигде не нашел, и это меня слегка напрягало. Я-то надеялся, что он будет лежать где-нибудь рядом с орком, выбранным в качестве сосуда для духа. Интересно. «Если добить жертву, мы прервем процесс?» — тихо спросил я нашего шамана. «Можно попробовать?» — ответил он. Шаман Раста же, будто услышав нас, рассмеялся. <си> -х -х -х -х! Даже не надейтесь! Вы не сможете остановить меня! Последний царь будет воскрешен!» И поведет наша армии к завоеванию всей Арктании. Он взмахнул рукой, и у меня перед глазами тут же высветилось системное сообщение. На вас наложено проклятие тотального ослабления. Ваш уровень временно понижен на 20. Очки характеристик также уменьшены. Время действия проклятия — 10 минут. Вот черт! Я почему-то решил, что он уже потратился на дракона, и способность не успеет восстановиться. Правда, даже если бы я знал об этой опасности, то как бы смог подготовиться? Только молиться на ауру хаоса, которая, разумеется, сейчас не сработала. Но, кстати, спасибо зомбифальку, он принес мне пару уровней, которые были совершенно не лишними в данной ситуации. Уровни орков также опустились до девяностых, и тут же с них, как и с меня, Пропала половина экипировки, вернувшись в инвентарь. «Вот сволочь!» — возмутился Чуп. «Мы даже еще бой не начали, а уже потеряли большую часть сил!» Три руки же остался стоять ровно в той же экипировке, что и была. «Хм, хорошо, что я не успел обновить шмотки. Хотел сделать это на 110 уровне. Работаем, парни, рановато сдаваться!» Обновив Ты Хауса, я велел Хаоситу врубить ауру хаоса, а спину пока не лезть в бой. Не хотелось, чтобы он случайно погиб, ведь через десять минут он сможет вновь перенять форму дракона. Во всяком случае, я надеюсь, что проклятие никак не связано с временным ограничением на изменение формы. Чуры, и Берсеркер Крашер кивнули и бросились на нашего противника. И я последовал их примеру. Шаман же вновь ударил в барабан, но в этот раз мы не потеряли уровни, а из каменного плато появились призрачные руки, схватившие нас за ноги. Я с легкостью ушел от них с веской электрической формы и сдвига и тут же нанес по шаману удар молнии хаоса. Берсеркер заревел, вырвался из захвата и рывком приблизился к шаману, взмахнув топором. Но вокруг шамана вспыхнуло защитное поле, не позволив нанести урон, и тут же откинул орка метров на пять. Моя же молния все-таки сняла нашему противнику хоть немного здоровья, что сильно подняло мне настроение. Чуб, похоже, из-за понижения уровня потерял оружие, поэтому вместо того, чтобы напасть на шамана, решил попытаться навредить орку на ритуальном камне. Там и было-то здоровье всего ничего. Достаточно нанести один удар. Но шаман метнул в чубатого орка магический снаряд из красной энергии, сняв сразу половину здоровья и отшвырнув метров на десять. Следующий снаряд полетел в меня, но я вновь применил связку электрическая форма «Сдвиг», пройдя сквозь шамана ему за спину, и нанес удар шаровой молнии, сняв с него немного здоровья. Берсеркер все еще пытался пробиться к шаману сквозь его защиту, а три руки что-то долго кастовало. И в итоге прямо с неба на шамана и лежащего на ритуальном камне орка начали падать метеоры из красной энергии. Шаману Расти пришлось сосредоточиться на защите, расширив защитное поле до камня. Но внутри него неожиданно оказался и Берсеркер. Воспользовавшись этим, Крашер заревел, попытавшись оглушить противника, но ему это, к сожалению, не удалось. Бомбардировка защитного поля шамана закончилась без особого эффекта, и тут же Раста переместился ближе к ритуальному камню и разделил установленное защитное поле на два, в одном из которых оказался заперт Берсеркер. Сам же шаман возвел руки к небу, и закричал что-то на непонятном языке. Мгновение, и красная энергия начала вылетать из многочисленных черепов вокруг, превращаясь в бесформенных духов с едва различимыми провалами глаз и ртов. Примерно так в фильмах ужасов изображали полтергейстов. «Походу ульта!» — крикнул три руки. Все ко мне!» Мы с Чубом отступили. А вот Берсеркер все еще не мог выбраться, оставшись запертым в защитном поле. Все призраки тут же бросились на него, правда, из-за бесплотности лишь пролетали орка насквозь. «А ты так не умеешь?» — спросил у нашего шамана Чуб. «Какой ты шаман после этого?» «Очень смешно», — Буркун три руки. «Молись, чтобы я был очень хорошим шаманом. Это бесплотные духи, и каждый раз пролетая сквозь живых существ». Они отнимают здоровье. Защититься от них обычной магией невозможно. И действительно, здоровье Берсерка стремительно поползло вниз, и мы даже никак не могли ему помочь. Он, конечно, пытался пить эликсиры, но призраков было слишком много. Всего спустя секунд тридцать он погиб и отправился в зону возрождения. Тут я слегка напрягся. Интуиция подсказывала, что мои щиты хаоса «Против духов действовать не будут, а значит, я тоже оказался перед ними совершенно беззащитен». Призраков тем временем становилось все больше и больше, сначала десятки, а потом даже сотни, и все они начали кружиться вокруг шамана. «Может, ничего не усложнять и просто призвать Айсферт Бладштейн?» – подумалось мне. «Нам повезло, что я пошел в спиритизм, и у меня очень хорошо прокачана защита от духов» так что я сейчас поставлю вокруг нас купол, в который они не смогут пробиться, а вы сможете спокойно через него проходить. Я вынужден буду поддерживать защиту и участвовать в бою больше не смогу, но попытаюсь постепенно приблизиться к нему». Три руки хлопнул в ладоши, и в этот момент от его плеч отделились еще две полупрозрачных руки, а затем еще две. Все четыре руки вместе с реальными начали делать круги, и постепенно вокруг нас появилось красное защитное поле. И очень вовремя, потому что духи уже атаковали нас, но в итоге им осталось лишь бессильно биться в защиту. «А почему тогда тебя зовут не шесть рук?» — не удержался я от вопроса. «У шамана три руки — это ж база!» — фыркнул Чуб. «А чем с тобой говорить вообще, если ты таких простых вещей не знаешь?» Я лишь пожал плечами. Да пофиг вообще. Взглянув на интерфейс, я увидел, что проклятие будет действовать еще шесть минут, а у Спина даже меньше. А значит, нам достаточно продержаться это время, и дракон снова сможет атаковать шамана. Вот только как бы Раста не применил еще какую-нибудь непредсказуемую способность или не обновил проклятие. Но именно поэтому я велел Спину прятаться за ближайшей пирамидой черепов. Да и игроки дух охоты должны вот-вот появиться. Даже странно, что их до сих пор тут нет. Между нами и шаманом было метров двадцать. И три руки делал по небольшому шагу в несколько секунд. Причем делал это так тяжело, словно нес на плечах штангу килограмм в двести, а то и все триста. От чуба в данной ситуации толку не было никакого. Я же попробовал применить сдвиг, чтобы выбраться из поля и атаковать шамана молнии хаоса. Потом я применил электрическую форму, чтобы избежать урона от духов, и прыжком вернулся обратно в защитное поле. Так я успел проделать несколько раз и снести шаману процентов десять здоровья, когда он вдруг насторожился и посмотрел куда-то в сторону. «М -м -м, «Невидимки!» — произнес он, нахмурившись. «Надеялись незаметно подобраться ко мне!» Шаман ударил в барабан, И от него разошлась красная волна энергии, подсветившая собой четверку игроков, явно приближавшихся и вовсе не к шаману окнам. Но расти на подобной мелочи было плевать, и по его приказу десятки духов тут же бросились к незадачливым ассасинам. Пролетая сквозь игроков бесконечным хороводом, духи практически мгновенно обнулили их жизни. Хе! Радостно воскликнул Чуб. Получили! Вот только, как выяснилось, шаман убил не всех невидимок, и один из них все-таки проник под нашу защиту, и, став видимым, попытался атаковать шамана три руки, а мы были слишком увлечены происходящим снаружи, чтобы его сразу заметить. Лишь в последний момент каким-то чудом Чуп успел прикрыть собой шамана, получив весь урон на себя, а поскольку брони на нем особенно не было, то его здоровье мгновенно ушло в ноль. Я же запоздало применил плазменную цепь, чтобы поймать орка и принялся бить его молниями хаоса. Затем ассасин переключился на меня, метув нож из тьмы. Но наконец-то сработала аура хаоса. А затем я сдвигом переместился к нему за спину и снова применил цепь. Несмотря на пониженный уровень, мои способности были достаточно высокого уровня, и еще нескольких ударов хватило, чтобы добить ассасина. Шаман же, заставив духов крутиться вокруг него, словно водоворот, наконец-то достал из инвентаря закаленный в крови титанов стальной меч и воткнул его в ритуальный камень прямо над головой орка, слегка задев его макушку, из которой на меч тут же хлынула кровь. Тело орка начало судорожно дергаться, словно в приступе сильнейшей эпилепсии, при этом каким-то чудом не углубляя рану на голове. Видимо, для этого его и закрепили колями. Земля под нами затряслась настолько сильно, что абсолютно каждая пирамида и столб из костей частично осыпались с довольно забавным, глухим, но мелодичным перестуком. А ведь Илай уверял что подобные ритуалы проводятся только ночью. Зрак! – прокричал шаман. «Войди в это сильное молодое тело и прими всю власть над нами!» Я попытался в этот момент вновь атаковать его молнией хаоса, чтобы сбить ритуал, но шаман спокойно принял урон, словно его не заметив. Решив рискнуть, я использовал оставшуюся ману, чтобы применить шаровую молнию, но неожиданно все окружавшие шамана духи объединились в плотный шар, защитивший расту. Но было и кое-что хорошее. В материальной форме духи приняли весь урон на себя и разлетелись в мелкие клочки. Вот только было уже поздно. И ритуал был закончен. Молодой орк с легкостью освободился от колев и рывком поднялся на ноги. «Мой царь!» — воскликнул шаман, рухнув на колени. «Ритуал проведен слишком рано, и вы не получили все причитающиеся вам силы. Но я сделаю все, чтобы вы вновь обрели ее!» «Ха! Все-таки не зря мы сразу ломанули сюда!» «Судя по статистике, возрожденный царь Азрок имел лишь 130-й уровень, а к вечеру мог бы стать гораздо сильнее. Хотя он и сейчас излучал такую силу, какую я испытывал, только находясь рядом с принцессой снежных эльфов или Айсхёрд Бладштейн в ее максимально сильной форме». «Ты...» — рыкнул орк, увидев шамана Расту. «Предатель, виновный в моей смерти!» «Я виноват, мой царь!» — склонил голову шаман. «Я думал, что ослабленный проклятием царь не может вести орков, но пришедшие вам на смену племена не смогли стать вам достойной заменой. Поэтому я потратил всю жизнь, чтобы исправить свою ошибку и подготовить ваше возвращение в мир живых». Орк наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, размял руки и выдернул из камня меч. «Ошибки нужно не исправлять!» Он замахнулся и одним ударом отрубил шаману голову. «За ошибки нужно платить жизнью!» Затем возрожденный царь Орков посмотрел на нас. «А вы еще кто такие?»